глава шесть личные покои герцога этьянского жестоко ты с ней Тамаш, расслаблной походкой вошел вслед за другом в его комнаты окинул взглядом просторное помещение и нашел то что искал бутыль вина и два кубка на столе у камина слуга который дожидался своего хозяина кинулся советнику на перерез стараясь угодить Но лорд Мануа только рукой махнул, отсылая того, и сам, вытаскивая пробку, вино с приятным журчанием полилось в кубке. «Сам знаешь причину». Лорд Этьен устало прикрыл глаза. Этот поход сильно вымотал его. Причины он уже озвучил на совете, и теперь предстояло сделать всего две вещи. Составить рапорт его величеству и принять решение. Одно из самых сложных и безотлагательных за всю его бытность в роли полководца и генерала. «Знаю. Ну, так она-то в этом не виновата», — пожал плечами Тамаш, опустившись в кресло и вытянув перед собой ноги в высоких мягких сапогах. «В таких в поход не пойдешь, но лорд Мануа и не собирался. Основные его обязанности были здесь, в землях герцога». Сделав глоток вина, он бросил взгляд на друга, который уже расшнуровывал горловину рубашки. «Она флемур», — припечатал герцог, избавляясь от обуви. Тяжелые сапоги с грохотом упали на ковер. Слуги кинулись убирать одежду. Один из мальчишек, которого Тамаш еще не знал по имени, спешно проверил воду в лохане, который направился хозяин. «И какую роль играет то, что она флемур?» — пожал плечами Тамаш. — Роналд, она девчонка, которая только встала на ноги. И твоя жена. Так что не такая уж она и флемур. — Она флемур. Лорд Этьен был непоколебим. Он с наслаждением опустился в горячую пенную воду и сам потянулся за мочалкой, отослав жестом слуг. — А где Друвард? Лорд Мануа попытался найти взглядом камердинера герцога взял отгул. У него жена родила. Хоть кто-то рад своей жене. Фыркнул Тамаш, вставая с места и подхватывая второй кубок, чтобы отнести его Роналду. Не все женились по любви. Может и так. Не стал спорить лорд Мануа и улыбнулся, протягивая второй кубок другу. За твое возвращение и очередную победу. Роналд не ответил. Забрал вино и пригубил. Но при этом Продолжил рассуждать Тамаш, выполняя сразу две свои задачи, друга и советника. «Твоя супруга оправилась от болезни и может стать неплохой парой или хотя бы адекватно исполнить свои обязанности». «Согласен только с последним». Герцог прикрыл глаза, наслаждаясь жаром воды и сладостью вина. «Обязанности исполнять ей придется». Тамаш промолчал, раздумывая о чем-то своем, а потом пожал плечами. «Вам виднее, ваша светлость, не позвать?» За ней уже послали. Герцог Этьянский не хотел сегодня больше думать ни о стране, ни о делах, ни о семействе Флемур. Сегодня он хотел видеть только свою любовницу. И потому отослал жестом Тамаша, продолжая попивать вино. Алина Невская. Я запнулась и резко подняла глаза на женщину, которая раскусила меня на второй день в другом мире. Что? Это все, что я смогла выдохнуть, пытаясь понять, что сейчас делать. В голове на батом била только одна мысль. Беги, просто беги! О чем вы говорите, Пифаль? Судорожно соображая, что же дальше делать, спросила я. Попыталась закосить под дуру на тот взгляд, которым меня наградила служанка принцессы...» «Заходите», — спокойно предложила она, открывая двери в покое Адель. «Негоже о таких вещах говорить в коридорах. У стен есть уши». И спокойно прошла внутрь. «Казалось бы, вот он мой шанс. Разворачивайся и беги!» «Но куда бы я побежала? Что бы делала одна в чужом и опасном мире?» Даже если бы смогла выбраться из замка. Из замка, в котором на каждом повороте стражники, между прочим. И я переступила порог. Пифаль вела себя так, будто ничего не произошло. Будто бы она не обнаружила, что место принцессы заняла самозванка. Камеристка прошла к столику у кресел, налила из графина воды в стакан и, сделав глоток, села. «Как вы поняли?» Онемевшими губами прошептала я, борясь с приступами дурноты. Обратного пути нет, она знает. — Что вы не Адель? Пифаль отвела глаза, рассматривая длинное панно на стене. — Это было не так уж и сложно. Но перед тем, как вы расскажете о себе, я хочу знать, что осталось с ее высочеством. Где она? — Если бы я знала. — Пробормотала я, делая аккуратный шаг в сторону Пифаль. А еще я не знала, как правильно поступить. Пифаль вела себя слишком спокойно для человека, который только что раскусил самозванку. И это сбивало с толку. Все должно было сложиться совершенно иначе. Не так. Вообще не так. И я не знаю, где Адель. Во рту пересохла, голова закружилась от ужаса при мысли о том, что может сейчас случиться. И внутри меня будто что-то лопнуло, заставив вывалить всю подноготную. Я уснула дома, а проснула здесь. Сама не знаю, как очутилась в теле вашей принцессы. И безумно хочу вернуться домой. Мне для этого и нужен был маг. Разве можно как-то подселиться в тело другого человека без этой вашей магии? И... И... и я не знаю, что делать. Я хватанула ртом воздух, стараясь восстановить дыхание. Но оно сбилось окончательно, и я закашлялась камеристка спокойными и отточенными жестами налила воды во второй стакан и протянула его мне благодарно кивнув я приняла его и осушила в два глотка значит речь идет о переносе души строго проговорила она сейчас пифаль совершенно не походила на ту улыбчивую милую женщину которая всей душой любила принцессу она изменилась резко Будто все ее поведение до этого момента было хорошей актерской игрой. «Такое бывает, да?» У меня затряслись руки. «Если такое бывает, значит, я все же могу вернуться домой. Можно вернуть мою душу, мое сознание обратно». «Бывает, но довольно редко», — кивнула Пифаль, глядя на меня с прищуром. «И кто же ты на самом деле?» «На простушку не похожа. Слишком хорошо умеешь подстроиться. Сильно не глупишь?» «Ты из какого-то обнищавшего рода?» «Я... я не из этого мира даже!» Женщина с недоумением качнула головой. «Как так-то? Так не бывает! Не бывает других миров!» «Я тоже так думала до вчерашнего дня!» Вскривившись, призналась я. «Для меня ваш мир не просто чужой, но еще и пугающий. Я здесь вообще ничего не знаю и...» «Тогда будет трудно!» Стянув губы в трубочку, она покачала головой, вздохнула и опять сделала глоток воды. «Я не дам тебе уйти, пока ты не найдешь душу настоящей принцессы». «Я?» «У меня брови на лоб полезли. Как я могу вообще хоть что-то сделать?» «Между вами есть связь», — пояснила Пифаль. «Твоя душа находится в теле Миледи. Ты должна чувствовать и то место, куда угодила она». Я пропустила момент, в который Пифаль перешла на «ты». Видимо, для нее а что и намеряние, что простые жители королевства, все стояли на нижней ступени. «Неужели не чувствуешь?» — надавила на меня камеристка принцессы. «Связь! Будто тебя куда-то тянет!» «Нет», — покачала я головой и попыталась прислушаться к ощущениям. Но кроме дрожи в руках и спазмов желудка, ничего больше не могла в себе найти особенно настолько странного, как связь с душой Адель. — Значит, ты еще слишком слаба, — припечатала она. — Окрепнешь, индовиром напитаешься, ощутишь. Отыщем душу, Адель, и я помогу тебе вернуться в свое тело. — Хорошо, — ошарашенно прошептала я. — Спасибо. — Только поклянись, — потребовала она, — что ты здесь не по своей воле. — что не ты виновница случившегося. «Клянусь — Клянусь, — ляпнула я, полностью уверенная в том, что точно ничего не делала для того, чтобы очутиться в чужом теле. «Хорошо — Хорошо, — Пифаль кивнула, — я тебе верю. — А откуда вы это знаете? — спросила я, аккуратно примостившись на край соседнего кресла. — О переселении душ. Это известно всем? И как поняли, что я не Адель? — Я думала, что женщина не расскажет. Но ошиблась. Она рассказала обо всем. И о том, как во времена своей молодости служила при каком-то круге магов в самом Священном Граде, и как обучалась у них волшебству. Оттуда же почерпнула много знаний, которые в нынешней жизни ей были не особенно-то и нужны. Все было до банального просто. Помимо того, что, как оказалось, все в той же молодости Пифаль принимала участие в какой-то войне. Там же стало мишенью для проклятия, которое больше не позволяло ей колдовать. «Самые простые чары мне еще подвластны», — объяснила она. «Но боевым магом мне после того случая быть не дано». Я только кивала, ничего толком не понимая из этой части рассказа. Зато, когда женщина начала говорить о том, как раскрыла мой обман, все стало на свои места. Она мне попросту солгала. «Да?» Пифаль была няней Адели с десяти лет, но во дворце короля она появилась на пять лет раньше. И даже если пятнадцать лет болезни могли изменить характер младшей принцессы, она бы в жизни не стала обращаться к простому человеку на вы. «Ко мне в том числе», добавила камеристка принцессы. А еще в то утро, когда все произошло, в покоях Миледи стоял запах особой магии. Кто бы ее не сотворил, «Это из-за нее ты сейчас находишься тут». «И кто мог это сделать?» Ужаснувшись в который раз за разговор, спросила я. «Это, пожалуй, знает только ее высочество», — предположила служанка. «Она могла видеть того, кто пробрался в ее покои ночью. И раз ты говоришь, что сама не отсюда и хочешь вернуться домой, пока тебе придется занять место ее высочества». «Что?» Мне на мгновение показалось, что я ослышалась. — Пока мы не вернем леди Адель, ее роль должна отыграть ты. Больше никому не стоит знать о том, что ты мне сейчас рассказала. Любой из этого замка может быть тем, кто пытался навредить ее высочеству. А я поклялась королеве, что уберегу ее дочь. — Но я не смогу, — голос дрогнул. — Я ничего не знаю. Могу проколоться в любой момент. — Проколоться? — Пифаль нахмурилась. «Быть раскрытой!» Я с трудом подобрала выражение. «Это я уже вижу», — поджала губы камеристка. «Но я не дам ни тебе, ни кому-то другому испортить репутацию леди Адель. Начнем обучение с завтрашнего дня». Камеристка встала, поставив пустой стакан на стол, и я только тогда заметила, как ее руки дрожат. «Обучение?» — я обернулась. «Чему?» «Всему». Она опустила руки и мягко улыбнулась. В уголках глаз опять появились морщинки лапки, а глаза засияли. Пифаль надела маску. — Ваше Высочество, мы обучим вас всему, что вы пропустили. Не стоит переживать.